третье Гуру. Только неизменный, неуклонный и каждодневный ритм общения позволит донести чашу до конца не нерасплесканный. Как солнце каждое утро посылает лучи свои на землю, так же посылает и учителей свой луч, и в этом луче и счастье, и забота, и все самое наиценнейшее, что может иметь ученик. без этих посылок не выдержал он борьбы с своей низшей природы и со страшным противодействием окружающей его среды его внутренние мир и его устремления так далеки от обычности что обычность восстает против них и в этом особая трудность